«Эпилог. А мне-то никогда не готовил вафли на завтрак», — тщательно изображая обиду, заметила Даша, намазывая на свежеиспеченную вафлю толстый слой джема и с хитрецой поглядывая на Никиту. «Я и я них не готовлю, только тесто сделал», — меланхолично заметил тот. «Печет она сама». «Ты мне вафли тоже никогда не готовила». Яна лишь хмыкнула, следя за тем, чтобы вафли не пригорели Последние несколько часов, с тех самых пор, как Никита вечером попросил её не уезжать, она переживала, что утром скажет на это Даша. Но младшая сестра Никиты отнеслась к её появлению на кухне вполне философски. и сказала ничего. Но Яна прочитала на её лице что-то, схожее с облегчением. А когда они столкнулись в ванной, призналась, что даже рада этому. Было бы невыносимо, если бы первой женщиной, оставшейся у Ника на ночь, «Оказалась какая-нибудь тридцатилетняя стервочка, которая с утра пыталась бы учить меня жизни». Заговорщицким тоном призналась она. «Так что я безумно рада, что это ты. Думаю, мы подружимся». Яна искренне на это надеялась, хоть, безусловно, и не собиралась проводить здесь каждую ночь. До начала занятия в университете осталось чуть больше месяца, и ей совершенно точно не стоит приезжать на лекции вместе со своим преподавателем. Хорошо бы ещё папа отнёсся к Никите так же хорошо, как Даша к ней. Яна слышала однажды, как он говорил Лизе, что Никита ему нравится. Но знала, что он сказал это лишь потому, что с Никитой они тогда не встречались. Впрочем, папе придётся смириться. На кухне царила достаточно весёлая и непринуждённая атмосфера. Кремнёвы подшучивали друг над другом. Даша привычно много болтала. И это не могло не радовать Яну, и не отвлекать от грустных мыслей. День предстоял тяжелый. Яну вызвали на очередной допрос, и она всю ночь прокручивала в голове, что говорить. Новый следователь оказался парнем умным, с незакостенелыми мозгами, готовым принимать разные версии, но так много, как воронов, он не видел, а потому все ему рассказать все равно не получится. Леша Лосев обещал держать руку на пульсе и готовить Яну к таким допросам. Он пока так и не решился признаться во всем начальству и уйти из полиции. Ворнов лежал в коме, и некому было требовать этого. Яна втайне надеялась, что даже когда следователь придет в себя, он не станет настаивать. Лосев ошибся, но людям нужно давать второй шанс. Второй шанс Никита дал и отцу. Предлагал забрать того из клиники, но Андрей Владимирович отказался. В клинике за ним был хороший уход, он привык к персоналу и никому не мешал. Яна видела, что Никиту обрадовал такой ответ. Он готов был простить отца и наверняка был благодарен ему за то, что тот избавил Яну от демона, но им обоим еще только предстояло заново выстраивать отношения. Единственное, о чем они договорились, это о том, что Кремнев-старший теперь будет иногда приезжать к детям на ужин. Но даже это казалось Яне огромным шагом вперед. Прощение — дело не быстрое Не стоит торопить события, но главное все же успеть. Потому что едва ли у Андрея Владимировича много времени. Он сказал Никите, что знает, куда спрятать украшения так, чтобы их никто не нашел, а сам сможет удержаться от соблазна загадать желание. И после того, как все закончится, едва ли комплект попадет кому-то в руки в ближайшее лицо. Я на понятия не имела, что это за место, но подозревала, что Кремнев знает, о чем говорит. У него было много времени всё обдумать. Призрак Анны и её пса на дороге больше не появлялся. Останки девушки готовили к отправке в Санкт-Петербург, и Яна покляла себя однажды навестить её могилу, когда будет гостить у бабушки с дедушкой. Яна была уверена, что Анна и собака сыграли не последнюю роль в том, чтобы она и Никита спаслись. Виктор Каримов, по заключению эксперта, умер не от Сашиной пули, а от разрыва сонной артерии звериными клыками. И Лёше ещё предстояло придумать, как объяснить это следователю. «А можно на завтра заказать круассаны?» Продолжала поднащивать Даша, уплетая вафли и даже не догадываясь о мыслях Яны. Ни она, ни Никита ответить не успели. Раздался звонок в дверь, заставивший его нервно вздрогнуть, а Яну замереть в испуганном предвкушении. Только Даша приняла звонок как нечто должное. «Я открою». заявила она, одновременно запихивая в себя остатки вафли и запивая её кофе. Я отозвалась Яна, торопливо направляясь к двери и чувствуя на себе взгляд Никиты. Она поняла его мысли. По утрам в дверь его квартиры могла позвонить только Лера. И он знал, что этого больше никогда не случится. Наверное, в этот момент уже начал подозревать, что происходит. Яна открывала дверь медленно... Пыталась держать тебя в руках, но пальцы все равно мелко подрагивали. На пороге стоял Илья Вавилин, склокоченный, не выспавшийся, в мятых штанах и футболке. Увидев Яну, он лишь слегка приподнял брови в удивлении, продемонстрировал ей пустую чашку и спросил. «Не угостите кофейными зернами». «У нас закончились, а Лера без кофе по утрам настоящий монстр. Ее боюсь». Илья скорчил смешную рожицу. «Вавилин, я все слышу». Раздался из глубины квартиры знакомый голос, и Яна почувствовала, как перехватило дыхание. Лера показалась на пороге, закутанной в длинный махровый халат, будто на дворе стоял декабрь, а не жаркий июль. Видев Яну, она нахмурилась на мгновение, но тут же постаралась придать лицу бесстрастное выражение. Яна улыбнулась ей, чувствуя, как дрожат теперь уже и губы. За спиной послышались легкие дашные шаги и тяжелый стук костылей Никиты. «О, ребята, доброе утро!» Радостно воскликнула Даша, увидев соседку с Ильёй. «Давайте к нам, у нас кофе и вафли!» Лера посмотрела на Илью, будто спрашивая его мнение, а тот пожал плечами, первым шагая в соседскую квартиру. «Вижу вафли, теряю волю», — прокомментировал он. Лера вошла следом за ним, бросив ещё один быстрый взгляд на Яну и Никиту. Довольная Даша повела обоих на кухню. Яна и Никита остались одни. она чувствовала на себе его тяжёлый взгляд, но боялась поднять голову. «Значит, ты тоже помнишь?» — вздохнула она наконец. «Зачем?» — только и спросил он. Яна посмотрела на него. Кроме страха за себя, она разглядела в глубине его глаз облегчение и радость, которые он рад был бы скрыть, но не мог. Он не спрашивал, зачем она вернула Леру. Он хотел знать, зачем она так рисковала. Я не хотела тратить свое последнее желание на какую-нибудь ерунду, — призналась Яна. Демон говорил, что любит непростые желания, которые влекут за собой сложные эмоции. Я загадала такое желание. Может быть, его это удовлетворит, и он не потребует расплату. Именно так успокаивала себя Яна, мысленно произнося свое желание перед тем, как отдать украшение Андрею Владимировичу. И сейчас ей хватило одного лериного взгляда, чтобы понять, что та вернулась точно такой же, какой была раньше. Её любовь к Никите не прошла, а потому всех их ждут довольно непростые времена. Яна надеялась, что её желание понравится демону. «Мне ждать на пороге ещё и Сатинова?» — поинтересовался Никита, но Яна лишь качнула головой. Это было самое сложное решение в её жизни. Она металась и сомневалась, но всё-таки не рискнула загадывать ещё и возвращение Саши. Это было ее второе желание, а даже на первое пойти было страшно. Саша спас ее, но это было его решением. Он знал, чем рискует, и проиграл. В смерти Леры же не было ни капли ее вины. Это была нелепая внезапная гибель. Лера не заслужила такого, а потому Яна выбрала ее. Никита, должно быть, прочитал ее мысли и понял все сомнения и страхи. Притянул ее к себе, заключил в крепкие объятия, поцеловал в макушку. «Мы справимся», — шёпотом пообещал он. «Всё будет хорошо». «Я знаю», — заверила Яна.